Глава 50. Рано утром Манна выскользнула из комнаты Франца. Он все еще крепко спал, и ей хотелось еще раз нежно провести пальцами по его кудрям, но она ни в коем случае не должна была его будить. Иначе как она тогда сможет уйти? Ночь прошла, и даже если их любовь никогда не кончится, привычное время с Францем, разговоры, поцелуи и тайны Теперь в прошлом. Она была помолвлена с Хенри, и будет его... Нет. Нет, она не могла так поступить. Возможно, она умела скрывать от Хенри поцелуй с Францем, но теперь она уже не была нетронутой, как это было принято осторожно называть. Франц прикасался к ней, касался ее везде, ласкал ее тело и душу, и они стали одним целым. Как она могла делать вид, что ничего не произошло. А что, если она действительно носила под сердцем ребенка Франца? Она должна рассказать Хенри, сказать ему правду, но только что произошло, а не с кем. Таким образом, она могла бы защитить Франца и не ставить под угрозу дружбу двух мужчин. Но недопустимо, чтобы их с Хенри семейная жизнь строилась на лжи. Она позволит ему решить, Как с этим справиться? Скорее всего, он просто простит ее. Но если нет... При исполненной решимости Анна начала умываться и одеваться. Чтобы делать сложную прическу, ей не хватало спокойствия. Поэтому она заплела тугую косу, завязала ее в простой узел и оставила несколько локонов по бокам. В любом случае, ее волосы вряд ли будут видны под чепцом. Горничная, с которой Анна столкнулась в холле, удивленно посмотрела на нее. Пожалуйста, передайте, что я решила попробовать лечение молочной сывороткой. Дала указание Анна, потому что лучшего объяснения, как уйти из дома так рано, еще до завтрака, она не смогла придумать. Девушка кивнула, и Анна отправилась в баде шерхов. Пешком совершенно одна. В соблюдении глупых правил приличия, Сегодня вообще не было никакого смысла. В отеле она сразу же вошла в столовую и огляделась. Пока что за завтраком сидело не так много гостей, и Хенри, очевидно, еще не спустился. Анна решила заказать кофе, пока ждала жениха. Леди, которая завтракала в одиночестве за маленьким столиком, подняла глаза и поздоровалась. Леди Элизабет, обрадовавшись, что увидела знакомое лицо, Анна направилась к ней. Леди Элизабет, несмотря на то, что предложила ей место за своим столиком, была крайне сдержанна. Анна внутренне вздохнула из-за жесткой сдержанности англичанки. Но мысль о том, чтобы сидеть в одиночестве и ждать Хенри, вызывала у нее неприятные чувства в животе. Поэтому она приняла предложение леди. Официант, поинтересовался пожеланиями Анны, и она заказала чашку кофе. «Я позавтракаю позже», — объяснила Анна. «Как вам наш маленький курортный городок?» — вежливо добавила она по-английски. «То, что мне довелось вчера увидеть, было волшебным. Шварцвальд действительно отличается красивыми пейзажами, очень романтично. Вы останетесь здесь еще ненадолго?» «Если да, то я могу порекомендовать вам несколько экскурсий по окрестностям», предложила Анна. Леди Элизабет сдержанно улыбнулась. «Нет, я собираюсь завтра уезжать. Мое путешествие длится уже полгода, и пора возвращаться в Англию». Официант подал кофе с сахаром и кувшинчиком сливок. Анна поблагодарила и тут же отпила глоток горячего черного варева. «Это именно то, что и сейчас было нужно» каким бы горьким на вкус ни был кофе. — Шесть месяцев? Это долгий срок? — продолжила она разговор. — Был ли у вас попутчик? Леди Элизабет колебалась. — Нет, в основном я путешествовала одна, как необычно для женщины. В этом ей что-то эксцентричное. Анна покосилась в сторону входа в обеденный зал. — Когда Хенри, наконец, спустится к завтраку? «А как вам понравился Рим?» «Мой жених немного рассказал мне о городе. И я представляю, снова появился официант. На этот раз он принес на подносе письмо. «Леди Элизабет Брайсли?» — спросил он. Леди кивнула и взяла письмо. «Вы не возражаете? Боюсь, это важно», — сказала Анна Анне и разломила печать, чтобы немедленно прочитать письмо. Анна добавила в кофе немного сливок, и размешала маленькой серебряной ложечкой. Леди Элизабет Брейсли. Брейсли? Откуда она знала это имя? Она закрыла глаза на мгновение, чтобы лучше вспомнить. Брейсли. Подпись Э. Брейсли. Рисунок. Пирамиды Гиза. Место раскопок. Да, Анна внезапно поняла. На рисунках, которые прислал ей Хенри, Стояла эта подпись. Она снова открыла глаза. «Э? Это означало Элизабет? Если это правда, значило ли это что?» «Вы познакомились с Хенри в Египте, не так ли?» Тихо спросила Анна. Леди Элизабет вздрогнула и опустила письмо. Ее лицо по-прежнему не выражало эмоций, но Анне показалось, что в ее взгляде Промелькнула неуверенность. Она улыбнулась. «Нет необходимости отрицать, леди Элизабет. У меня есть два рисунка из Египта, подписанные вашим именем. На одном из них изображено место раскопок, которое посетил Хенри. Значит, вы были там в то же время, что и он?» Леди Элизабет медленно кивнула. «Было ли совпадением, что вы снова встретились в Риме или...» Анна подняла брови. Леди Элизабет посмотрела ей в глаза. «Или», — тихо сказала она, — «я хочу быть честной с вами, леди Анна, потому что я считаю вас умной и рассудительной женщиной. Да, я познакомилась с Хенри в Египте, и мы вместе отправились в обратный путь в Каир, но у меня никогда не было намерения отнимать у вас жениха. Вы еще так молоды, что, вероятно, не знаете, что мужчина. Анна невольно хихикнула. «Пожалуйста, не стоит меня недооценивать. Я прекрасно знаю, что есть определенные желания, а также то, что они возникают не только у мужчин». Леди Элизабет уставилась на нее. «Я не виню, Хенри. И вас тоже, конечно». Анна снова взяла чашку и отпила немного кофе. С добавлением сливок напиток стал намного мягче и вкуснее. Ее настроение поднялось. «Вы меня удивляете», — призналась леди Элизабет. «Ваше отношение к такой ситуации необычно», — Анна пожала плечами. «Я рада узнать правду. Я грустила, что в последних письмах Хенри не было прежней теплоты, и я винила в этом себя. Но теперь я полагаю, что в то время он познакомился с вами. Мне теперь и легче понять его поведение». «Вы не должны злиться на Хенри. Он был далеко от всего, что знал, и...» «Я полагаю, ночью в пустыне очень романтичны», — перебила Анна. Леди Элизабет оторопела. «Я не хочу знать никаких подробностей. Не поймите меня неправильно. Только одну вещь. Вы его любите?» Анна наклонилась вперед и испытывающе посмотрела леди Элизабет в глаза. «Это не имеет никакого значения», — прошептала та. «Ах, никакого». Анна удовлетворенно откинулась на спинку стула. Отсутствие ответа — тоже ответ. Мимо их столика прошла дама, ее широкая темно-красная юбка задела Анну, так что та невольно подняла на даму взгляд. «Леди Патрисия?» Она сразу узнала Анну, застыла, поджала губы и бросилась прочь. «Извините, если я так внезапно меняю тему», — услышала Анна голос леди Элизабет, все еще глядя вслед фигуре в красном. «Но вы давно знакомы с леди Беннинг?» Анна повернулась к ней. «Да, она уже несколько недель здесь, в Бадене. Но разве правильное обращение к сестре лорда Беннинга — это не леди Патрисия?» Леди Элизабет нахмурилась. «Боюсь, я не понимаю. Это леди не сестра лорда Беннинга, а его супруга». Анна задержала дыхание. «Вы уверены?» — выдохнула она. «Конечно, уверена. Я видела этих двоих на нескольких мероприятиях в Лондоне прошлой осенью. И в хорошей компании неделями не было разговоров ни о чем, кроме того, что новый виконт Беннинг женился на богатой даме, пока его дядя был в трауре. Хоть он и унаследовал землю и титулы, у него не было большого денежного состояния. И его избранницей стала Патрисия Грант, чрезвычайно богатая, но простолюдинка. Наследница, владелица предельной фабрики с севера. Он придавал большое значение титулу для своей дочери, и поэтому эта связь была хорошим способом для лорда Беннинга получить деньги. Однако нового Виконта Беннинга больше не принимали в лучших кругах. «Он игрок», — сказала Анна. Леди Элизабет кивнула. «Еще какой!» Поэтому семья и отправила его в Индию несколько лет назад, а в Англию он вернулся только после того, как старый Виконт Беннинг умер, и он получил наследство. После смерти отца... Он стал ближайшим из ныне живущих родственников мужского пола. Она осторожно наклонилась к Анне поближе. Однако даже преданные его невесты, похоже, не спасло положение. Вероятно, сейчас у него так много долгов, что он прячется от своих кредиторов здесь, на континенте. И его сестра, нет, его жена, Анна в ужасе распахнула глаза. Леди Патриси кокетничала с Францем и... Я не уверена, что знаю, кто такой Франц, хотя Хенри однажды упоминал это имя, но если у него есть состояние, то, вероятно, за этим стоит какой-то темный заговор, целью которого может быть желание облегчить виконту жизнь, возможно, связанный с сомнительными инвестициями или с применением шантажа. В Лондоне ходили самые разные слухи. А не очень хотелось бы узнать, какие именно слухи ходили о лорде Беннинге и леди Па... Беннинг, но леди Элизабет, к сожалению, не собиралась и дальше проявлять неосмотрительность. — Так что вам лучше предупредить этого Франца, — посоветовала она. Анна кивнула. — Обязательно. А сейчас мне нужно немного подышать свежим воздухом. Не могли бы вы попросить Хенри? Немедленно подойти ко мне, когда он спустится. Мне нужно срочно с ним поговорить. Я буду ждать его на одной из скамейк в парке. Я передам ему. Леди Элизабет, разговор с вами был очень содержательным во многих отношениях. Я благодарю вас. Анна встала и решительно вышла из зала. Только оказавшись за стенами отеля, она поняла, что не заплатила за кофе. Но рассчитаться могла и леди Элизабет, а лучше, если добрый Хенри заплатит за свою невесту и любовницу.